сердимся за подобное неуважение, за шум. Справедливо ли? Еще огорчение. На таких вечерах школьники встречаются обычно с блеском финиша. А рабочие будни, а характер, одолевающий трудности, а душа, не знающая покоя, они подчас остаются за бортом. Но именно они-то составляют драгоценное зерно настоящего примера. Порой высказывания школьников свидетельствуют о тревожном. Будущее рисуется сплошным праздником. Пятая трудовая помогает воочию не книг только увидеть сложности жизни. Будни трудовых коллективов обнаруживают не одни лишь светлые примеры. Рядом попадаются прогулщики, рвачи. В технике есть понятие сопротивления металла. Человеку тоже, с молоду, надо воспитывать в себе стойкое сопротивление дурным влияниям. К сожалению, иногда приходится слышать. Зачем детей посвящать в разные безобразия? Между тем, реальная жизнь не обходит стороной наших старшеклассников. В Вином недобром случае может и вовсе сбить с пути. Многие просчеты воспитания берут начало с этой ошибочной формулы. Зачем посвящать? Трудовое воспитание одна из граней в сложном процессе становления личности. В этом процессе все слитно, все нерасторжимо. Недобор в трудовом воспитании живо оборачивается дефицитом нравственных начал. Справедливо и обратное. Наши упущения в общественном воспитании дают себе знать уже на первых шагах трудовой жизни. Вот в парткоме Беседует с молодой работницей. «Будешь агитатором, вот тебе список избирателей». Девушка долго отмекивается, но вдруг откровенно признается. «Не могу, не умею». Да, нередко парни и девушки со средним образованием молчком сидят на собрании. Не знают, с какого конца взяться за оформление цеховой стен газеты. Вовремя не научены. И как же рады, как благодарны бывают семье и школе, на производстве, когда приходят туда молодые люди во всеоружии знаний с активной комсомольской выучкой, идейно убежденные. Не позволяй душе лениться. Мы готовим подростка к самостоятельной жизни. А ведь она будет выражением той внутренней жизни, которой он живет уже давно, с самого раннего детства. Чувства, интересы, которые пробудили в детстве, определят поступки его совершеннолетнего бытия. Это бытие станет содержательным ровно настолько, насколько он успел открыть окружающий его мир, развить свои духовные потребности. Именно они обостряют в ребенке жажду новых впечатлений, чувств и мыслей, делают его неспособным на бездействие. состояние внутренней активности становится для него естественным, притягет его к действительным жизненным ценностям, заставляет вырабатывать убеждения, формировать идеал. Подросток должен перешагнуть порог совершеннолетия с уже развитыми духовными потребностями. Иначе может случиться так, что он, не накопив действительных ценностей жизни, будет жить ложными. И в погоне за сомнительными удовольствиями, в беспечной трате своих сил на бессодержательный досуг, будет успокаивать себя расхожей фразой «Один раз живем». Да, второго варианта жизни не будет. И потому было бы преступным прожить жизнь, так и не ощутив себя личностью, чье начало в духовном опыте прошлых поколений, а продолжение в поколениях будущих. И мы, взрослые, должны сделать все, чтобы внутренний мир растущего человека одухотворял каждый день и каждую минуту его жизни. Опыт воспитания духовных потребностей, накопленный нами, достаточно богат. Но время, усложняя воспитательный процесс, предъявляет нам новые повышенные требования. Общение детей в семье, в группе сверстников, их увлечения, кружковая работа, все это уже для многих наших ребят не просто время препровождения.